Глава двадцать Там, где умирает все. Семь лет прошло с тех пор, как я последний раз был в этой пещере, но все оставалось так же, как мне помнилось. Шершавые стены, песчаный пол, выложенный камнями круг для костра, груда сокровищ, рассортированные по цвету обложек книги. Все было прежним кроме нас было довольно поздно а утром нам предстояло встретиться с мирандой я рассеянно раскладывал хворост чтобы зажечь огонь и не замерзнуть ночью и старался ни о чем не думать хлоя три или четыре раза перебрала свою винтовку словно исполняя ритуал я хочу попросить тебя кое о чем сказала она не глядя на меня чтобы завтра не случилось Ты вернешься к своей жизни. Обещай. Почему я должен обещать? Потому что я знаю, что ты сдержишь слово. Тогда ты должна обещать мне, что завтра не будешь делать глупостей. Я? Это ты всем рискуешь. А ты согласилась на мой план. И в чем проблема? В том. То есть ты хотел, чтобы я возражала? Иногда говорить с ней было все равно, что биться о бетонную стену. Я имею в виду не только прочность, но и температуру. Все получится. Это единственный способ спасти Полета. Думаешь, ты очень умный, да? Думаешь, все предусмотрел? Разработал идеальный план, чтобы спасти друга, а меня оставить за скобками? Тебя? За скобками? Хлоя, без тебя ничего не выйдет. Спрятать меня и убить Миранду, прежде чем он убьет тебя. Так ведь, нет? Так. Но сначала он должен освободить Полита. Как думаешь, он его сразу освободит или надо будет попросить? Ему придется мне поверить, когда я скажу, что пока он не отпустит полета ты не появишься. Ему плевать на полета Ему нужны мы с тобой, особенно ты. А его люди? Только не говори мне, что ты думаешь, что Миранда будет один. Гомер, может, ты и правда самый умный парень, какого я только знаю, но иногда ты ужасно наивен. Твой план трещит по всем швам. Я знаю, что он будет не один, но еще я знаю, что люди повинуются ему только из страха. Когда он умрет, когда он умрет, они убьют тебя, идиот. Если ты можешь предложить что-то получше, я весь внимание. Но снайпер здесь не я. Я не могу засесть в двухстах метрах и попасть ему в голову. Я только хочу, чтобы ты понимал. Мы будем блефовать, а ты будешь открытой картой. Больше я ничего не говорю». «Червонный король!» Я обворожительно улыбнулся, и Хлоя улыбнулась в ответ. «Дурак!» «Хлоя, я должен вытащить Полета. Он ни в чем не виноват! Он мой лучший друг! Он мне как брат!» «Я знаю!» Хлоя прислонила винтовку к стене и села рядом со мной. Затем посмотрела на меня с гордостью и поцеловала в губы. «В ту ночь наш круг...» тоже замкнулся. В этой пещере все началось, и в ней же все заканчивалось. Потом, хотя и без гитары, я спел ей нашу песню столько раз, сколько Хлоя просила. Думаю, она хотела навсегда запомнить каждую ноту и каждое слово. Хлоя боролась со сном, но, наконец, веки у нее смежились. «Мне не спалось». Трудно уснуть, когда знаешь, что наступившая ночь может оказаться последней. Очевидно, Хлоя была более привычна к подобным ситуациям, потому что через пару минут она уже спала сном младенца. Зачем тратить время на сон, когда любимая женщина была рядом? Я неотрывно смотрел на Хлою, желая вобрать в себя ее всю. Она была до боли прекрасна. Я поцеловал ее тысячу раз, словно хотел похитить и присвоить ее сны или пробраться в них, к ней. Она казалась такой спокойной. Лишь иногда немного хмурилась и морщила нос. Тогда я гладил ее или ласково шептал на ухо, пока лицо у нее снова не становилось безмятежным. Мне было страшно. Я не хотел умирать. Я хотел жить полной жизнью с детьми, внуками, собакой, с любящей женой, которая будет говорить мне «Доброе утро и спокойной ночи» не из вежливости и не по привычке. Я хотел больше времени, больше лет, намного больше, но только рядом с ней, и ради этого я был готов рискнуть всем. На мгновение я закрыл глаза, лишь на мгновение, просто моргнул, И проснулся, когда солнечные лучи проникли сквозь узкий вход в пещеру. Я испуганно подскочил и обнаружил, что остался один. «Хлоя! Хлоя!» Винтовки тоже не было на месте. «Проклятие!» Я выскочил из пещеры и через несколько минут уже быстро спускался по тропинке в направлении дома Хлои. Внутри меня нарастал страх. «Где же она?» натворила ли глупостей, не сдалась ли. Я ускорил шаг и вскоре увидел дом на лугу, где под навесом меня ждали Миранда и его люди. Приближаясь, я чувствовал их напряжение, а еще больше свое собственное. Хлои не было и следа. Но я увидел Полита. Он сидел под навесом на полу со связанными руками, уткнувшись головой в колени. Только его и было хорошо видно. Пара солдат укрылась за перевернутым набок столом. Один мелькнул за деревом, и я предположил, что еще несколько прячутся за баррикадой из срубленных стволов. Наверняка кто-то было в доме. Все они держали меня на мушке, слегка выставив дуло из своих укрытий. Должно быть, меткость Хлои наводила на них настоящий ужас, раз они так здрейфили «Руки вверх!» — раздалось из-под навеса. Я поднял руки, не сбиваясь с шага, не спеша поднялся по ступенькам под навес и остановился метрах в двух от стола. Двое скорчившихся за ним солдат держали меня на прицеле. Оба взмокли от пота, в глазах была тоска. Понимаю, нелегко знать, что твоя жизнь зависит от одного из лучших в мире снайперов. Следуя их указаниям, я подошел к баррикаде с другой стороны навеса. Она была высотой метров полтора и толщиной в полметра, то есть непроницаема для стрелкового оружия. Стоять! Я узнал голос Миранды. Он прятался за баррикадой с двумя солдатами. Мы с ним видели друг друга, но Хлоя, если она притаилась на склоне, видела только меня. Этот сукин сын хорошо все продумал. Он понимал, что с одной стороны его прикрывает дом, с другой отвесная скала так что изначально у снайпера было всего две позиции, чтобы охватить панораму, а наградив укрытие, Миранда оказался целиком в недосягаемости. «Отпустите его», — спокойно произнес я, опуская руки. Узнав мой голос, Полета поднял голову, и я увидел запекшуюся кровь у него на лице. «Значит, правда. Эта карлица не врала. Это ты!» «Одетый, как амат», — с отвращением заметил Миранда. «Ты недостоин носить эту форму». «Я спросил бы у него разрешения, но вы убили его выстрелом в спину». Я заметил, что солдаты растерянно переглянулись. «Я предупреждал его, что на войне пуля может прилететь откуда угодно». От смеха Миранды все внутри у меня перевернулось. Поверить не могу. Пасана Комата! Говорят, мир тесен, но никто об этом всерьез не думает, пока сам не убедится. Согласен? Чего только не говорят. Где делу. Где она? Тон стал агрессивным, расшаркивания закончились. Поблизости. От этого простого слова солдаты нервно заозирались. Спокойно! Рявкнул на них Миранда. «Она не попадет!» «Отпустите его!» — повторил я, глядя на Полита. «Зачем же мне делать такую глупость?» «Затем, что вы не хуже меня, знаете, что я здесь только из-за него. Она из-за меня, а вы из-за нее!» Я прямо видел, как Миранда скрипит мозгами. «Поверьте, генерал, она не появится, пока вы не отпустите его!» Раскинув мозгами и убедившись в моей непреклонности, он снова улыбнулся. «Здорово придумано, парень! Но ответ — нет!» «Нет?» — растерялся я. «Разве вы не понимаете, что...» «Молчать, черт подери!» — презрительно рявкнул Миранда. Затем поднял голову и набрал в легкие воздуха. «Эй ты, свинопаска! Я знаю, что ты здесь!» «Если не выйдешь на счет десять, я пущу пулю в лоб этому идиоту!» Дуло винтовки Миранды оказалась меньше, чем в полуметре от моей головы. «Генерал, я уже сказал, что она не выйдет. Отпустите полета «Думаешь, она позволит мне пустить тебе пулю в лоб?» «Думаете, я надеюсь уйти живым? Отпустите его и делайте со мной что хотите!» Миранда кивнул. Впервые в его глазах мелькнуло уважение. «Вот теперь ты начинаешь быть достойным этой формы, парень!» Миранда не был напуган, однако в его поведении было что-то лихорадочное. Глаза горели таким безумием, что было ясно — он непредсказуем. «Посмотри внимательно под ноги. Ты стоишь на том самом месте, где я убил ее отца». А теперь задай себе вопрос. Думаешь, она опять будет сидеть, сложа руки? Вы, сукин сын. Спасибо, честно. Миранда снова набрал в легкие воздуха. Десять! Девять! Восемь! Она не выйдет, дерзко бросил я. Я разочаруюсь, если выйдет. Она-то поумнее тебя будет. Знает, что если она сдастся... Я расстреляю всех троих. Думаешь, солдаты здесь для декорации? Государство не пожалело средств, чтобы поймать ее. Твоя подружка нажила себе много врагов. Семь! Шесть! Вы ждете ее выстрела!» Воскликнул я, не в силах скрыть изумление. «Но «Ну, разумеется, и дождусь. А как только она выстрелит, ей придет конец» я приготовил ей особенный сюрприз пять четыре от его уверенности мне стало не по себе и тогда я все понял снайпер проговорил я вслух в то же время взвешивая возможности нет не просто снайпер великий снайпер и знаешь что самое лучшее гер аллерберг сам предложил свою кандидатуру Узнав, что его славе угрожает какая-то свинопаска, Штеф Аллерберг. Губы Миранда скривились в довольной улыбке. И было от чего? Штефан Аллерберг был лучшим немецким снайпером. Я знал о нем из пропагандистских киножурналов. На его счету было больше трехсот убитых, включая полсотни соперников снайперов. Теперь, когда война в Европе закончилась, он отправился искать работу за границей. Хлоя была права. Мой план провалился. Я вел себя как ребенок. Я недооценил Миранду, и теперь мы все трое погибнем. Из-за моей глупости. Или того хуже, из-за моей самоуверенности. Мне приходило в голову только одно решение. И оно мне не нравилось. «Стреляйте!» «Чего вы ждете?» «Стреляйте!» «Нет, подожди. Дадим ей немного времени». Миранда не мог скрыть удовольствие. Даже его обратный отсчет замедлился. «Время выходит, свинопаска! Три! Два! Один!» В это мгновение в горах прогремел выстрел, и все разом подняли головы. «Кто в кого стрелял?» Я боялся ответа, но ответ мог быть только один, потому что и Миранда, и его люди сидели в укрытии. «Кто-нибудь что-нибудь видел?» — спросил генерал, но солдаты отрицательно качали головами. «Он ее убил?» — возбужденно переговаривались они. «Да! Готово!» — отозвался кто-то. Стоило этому говоруну немного высунуться, как снова раздался выстрел, и его кровь залила дерево, за которым он прятался. «Черт!» — взревел Миранда. Все снова пригнулись. «Она уложила нациста!» — крикнул кто-то, теряя самообладание. «Кто-нибудь заметил, откуда стреляли?» «Прощай, ваш великий снайпер!» — насмешливо сказал я, прямо в направленное на меня дуло. «Я убью его, свинопаска! Слышишь?» «Если вы меня убьете, вы сами покойник!» «Нет, парень! Если я тебя убью, это ты покойник!» «Она держит вас за яйца, генерал!» Наконец, у Миранды на лице отобразилась паника, которую мне так хотелось увидеть. «Что вы будете делать, убив меня? Прятаться здесь? Как долго? Мы ведь оба ее знаем. Она может сидеть там неделями, и стоит вам высунуть хотя бы палец, как вы его лишитесь. Заткнись!» «Еще не поздно согласиться на мое первое предложение, генерал. Отпустите полета и она выйдет. Честное слово». Миранда заново перебрал все возможности, его высокомерие таяло на глазах. «Думаешь, я не знаю, чего ты добиваешься?» «Не понимаю, о чем вы». «Ладно», — процедил Миранда и приказал. «Пусть убирается!» Но никто из солдат не покинул укрытие. Недолго думая, я подошел к поле и развязал его. Бедняга был в полубессознательном состоянии и даже не пошевелился. — Эй, Поли! Поли! — я встряхнул его. — Все хорошо. Ты свободен. — Гомер, что... что ты делаешь? — Иди домой, приятель. — А ты? — спросил он, оглядываясь вокруг и приходя в себя. — Не волнуйся, я потом. — К черту! Если ты думаешь, что... — Да, именно это я и думаю, — шепотом перебил его я. Давай! «Лалин тебя ждет. Я знаю про ребенка, так что хватит, вали домой, пока нас обоих не пристрелили!» «Идиот!» — пробормотал он, с трудом вставая. «Не больше, чем ты!» — ответил я, поддерживая его. «Приходи сегодня ужинать. Не опаздывай!» Я столько всего прочел в его глазах. Договорились. Я смотрел, как Полета, спотыкаясь, бредет прочь под взглядами солдат, Испытал огромное облегчение, когда он дошел до края навеса, но внезапно лицо Миранды исказила безумная улыбка, и он отвлекся от меня, беря на прицел полета. Я закричал, но мой крик был заглушен звуком выстрела. Полита рухнул и покатился по ступенькам. — Сукин сын! Я бросился было к Миранде, но еще дымящаяся дуло снова смотрела на меня. — Давай! «Один шаг, и я размочу тебе голову!» — злорадно пообещал он. «Я убью вас!» «Думаешь, мне не все равно, глупый щенок? Думаешь, ты один тот собрался умереть?» Он опустил винтовку, вышел из-за баррикады и встал за моей спиной, достав пистолет и приставив мне к виску. Затем рявкнул солдатам «Выходите и берите его на мушку!» Те испуганно вышли, и навели на меня оружие, не сводя глаз с окрестных гор. И так меня обступили четверо солдат и Миранда Каждый целился под своим углом, но я видел только неподвижно лежащего полета и кровью на траве. Уже второй раз этот негодяй Миранда убивал дорогого мне человека выстрелом в спину. Слезы ручьем текли у меня из глаз, и собственная судьба была мне безразлична. Я хотел только одного — увидеть, как Хлоя продырявит ему голову, прежде чем кто-то из солдат продырявит мою. Господи, план провалился. Мой бедный Поли. Что будет с Лалин? И с ребенком? К счастью, я умру тут же, и мне не придется смотреть Лалин в глаза. Голос Миранды вернул меня к действительности. «Ну, свинопаска!» «Вот я здесь, но больше не сделаю ни шагу! Ни одного, черт подери!» злобно прокричал генерал, брызгая слюной. Он вышел у меня из-за спины и встал рядом, ничем не защищенный, но держа меня на прицеле. «Вот я! Можешь стрелять! На том самом месте, где я убил твоего папашу, помнишь? Если убьешь меня, солдаты убьют его! Умру я!» Умрет он!» «Убей его!» — крикнул я в небо. «У меня кончается терпение, свинопаска! Такого конца ты хочешь? Ну, хорошо!» Миранда перехватил пистолет, готовясь убить меня. Я зажмурился и вдруг... Бац! Снова прогремел выстрел. Я услышал его звук и одновременно почувствовал, как пуля сбивает меня с ног. Я упал навзничь на деревянный настил под навесом. Все произошло так быстро, что я даже вскрикнуть не успел. Миранда стоял живой и растерянный. Солдаты по-прежнему целились туда, где я стоял секунду назад. «Что за...» Генерал склонился ко мне и убедился, что пуля попала в грудь и кровь хлещет из раны. Он глядел на меня, словно ожидая объяснений. Я ничего не понимал. Почему Хлоя выстрелила в меня? Или это была не она? Чокнутая! Если бы я ее не ненавидел, я бы на ней женился!» — рассмеялся Миранда, как ненормальный. «Никогда не верь таким женщинам, парень! Они хуже гиен! А конкретно эта гиена, кажется, хочет еще поиграть со мной!» Я слышал, как Миранда выкрикивает приказы, но уже не понимал ни слова. Все отступало дальше и дальше. Голоса терялись в обволакивавшем меня шуме. Потом откуда-то совсем издалека донеслись выстрелы и крики. Я смотрел в потолок навеса. Птицы, по-видимому, вели к весне гнездо под крышей. Как я им завидовал. Я слегка повернул голову, чтобы видеть своего друга, неподвижно лежащего на траве. Оказывается, я мог еще плакать. Кое-как, перевернувшись на живот, я пополз к нему и покатился вниз по ступеням. Я думал только о том, чтобы добраться до полета. Не хотел оставлять одного или сам не хотел умирать в одиночестве. Я делал над собой нечеловеческие усилия. Каждое движение причиняло страшную боль в груди а легкие почти перестали сжиматься и расширяться. Я задыхался. Между нами было четыре или пять метров. Целая вселенная. Я знал, что не доползу. В ужасе отвалился на спину. Стояла мертвая тишина. Пришел конец. Влажная трава коснулась моей руки, и я уже не чувствовал боли. Не худшее место, чтобы умереть. Хотя я предпочел бы, чтобы все было иначе. Я терял сознание. В голове звучали слова Хлои. Ты самый умный, но ужасно наивный. Умный, наивный, умный. Потом настала бесконечная тьма.